Глава 33. Самое поразительное, на этот раз нам не пришлось изворачиваться и придумывать, как пробраться к очередному храму. Ни тебе культистских цитаделей, ни демонических заслонов, ни ещё каких-то серьёзных преград. Сверкающий храм предстал перед нами во всём своём великолепии. Разобравшись с смобами у врат, я спокойно разбил створки тараном. После чего мы в семером, нашей разрушившейся боевой стаи, проникли внутрь. Смельчики, вы решились бросить вызов злу, что поселилось в сверкающих храме огненных гейзеров. Лучистая сердце плачущего Феникса откроет вам один из двух путей: к славе либо к силе. Выбор за вами. Феникс приподнял ябрость, прочитав уведомление. Это какой-то намёк для меня? Слишком много мнеше себе хвастаты, фыркнула Кара. Скорее всего, данный храм здесь со времён сотворения подземелья, добавила Танша. В отличие от прошлых данжей, сверкающий храм оказался длинным запутанным лабиринтом. Постоянно приходилось искать нужный проход, ставить засечки на стенах рядом с тупиковыми проходами. Нередко встречались огненные ловушки, благодаря которым количество моих смертей добралось до девятого десятка. Поначалу нам встречались лишь серокожие орки: защитники, дамагеры, лучники и шаманы. Полный спектр, короче. Из-за такого разнообразия отряды орков получались достаточно сильными и сбалансированными. Затем к ним присоединились пылающие орлы. Огромные птицы с трёхметровым размахом крыльев, которые периодически стреляли в нас горящими перьями сверху, либо атаковали цепкими когтями и мощным клювом. Одна из стаи сокотов оказалась крайне подлой. Твари пикировали на человека сверху, хватали его оружие и улетали под потолок. Карастаншей могли им противостоять: одна благодаря силе, другая скорости. А вот остальным приходилось ждать, пока наглую жареную куропатку подстрелят союзники, и твоё оружие упадёт на землю. Впрочем, помимо привычного моего посоха утренней росы, я также взял с собой кослявый посох слепоты. Поэтому при подобных нападках просто менял оружие на запасное. Правда, скорость зачистки локации всё равно возросла после песчанного храма. В прошлый раз много времени уходило на восстановление моей маны, да и бризом я пользовался только в критических ситуациях. Сейчас же, со стригой на спине, я полностью переключился на морозный бриз, что значительно повысило ДПС. Ну а восстанавливаться между залами с монстрами мне теперь по сути не требовалось. Высшее касание духа, рекоранговые зелья и естественная регенерация справлялись с восстановлением маны даже при постоянном касте самых прожорливых заклинаний. Спустя неделю продвижения по замковым катакомбам мы наконец вышли в центральный зал. Нам даже нечто вроде катсцены проиграли на этот раз. В полу виднелось 10 круглых выемок. Когда мы прошли в зал, лишь 7 из них поочерёдно выдвинулись из пола, образовав 7 однотипных постаментов. "Но мы же не находили никаких ключей", заметила Шантри озадаченно. "Глянем поближе", пробормотал я, подходя к камням. Иероглифы на постаментах ничего нам не говорили. Мы принялись трогать и исследовать колонны. Как вдруг Эллит ойкнула: Ого. Мне пришло сообщение, когда я коснулась данного камня. Что за сообщение? Чтобы пройти дальше, принесите жертву на алтарь сверкающего храма. Полёт духа. Погоди. Храм хочет, чтобы я рассталась с полётом? Меня не только заставили потерять два ценных уровня, но теперь ещё и полёт хотят отобрать. Совсем хвост в узел завязался. Не суетись. Мелочь кастарная. Итак, ищем свои камни. Мой постамент почему-то стоял шестым в ряду, а либо вторым, смотря с какой стороны считать. Что вы пройти, Даша, принесите жертву на алтарь сверкающего храма. Навык Феникс. Появилось уведомление перед моими глазами. О'кей, сворачиваемся и уходим отсюда, резюмировал я, разворачиваясь. Эт бросила Кара возмущённо. Да ладно, шучу. Не зря же мы столько корячились ради твоего квеста. У тебя что требует? Благозвучие произнесла она безрадостно. По итогу, чтобы пройти дальше, мне придётся отказаться от своего Феникса, Кари от Благозвучия, Лилит от полёта духа, Бессе от полёта Танши от сумрачной поступи и коккей, Ралан Трешантри, от призыва целиком. Это какой-то ребаланс слишком имбовой пати, что ли? буркнул я. Нет, это проверка на решимость, возразила Светлая. Если отряду не хватает духа идти до конца, они не пройдут испытание. Ладно, соглашаемся и погнали дальше, решил я. Тебя не волнует твой Феникс, изумилость тёмная? Ны ведь тогда ты не сможешь возрождаться бесконечно. Обойдусь без него. Тем более, я уверен, что после данжа нам вернут способности либо компенсируют наградой за квест. Точно, произнесла Лилит. Я не хочу на всю оставшуюся жизнь приковывать себя к земле, словно какой-то червяк. А если мастер так сказал, значит, он знает, о чём говорит, проговорила Бесса наставительно. Э, рассу уж даже Эд готов расстаться с Фениксом, значит, мне переживать нечем, пожала плечами Танша, после чего положила ладонь на свой пьедестал. Уверенности во мне не было на самом деле, но приятно, когда в тебя верят. Постамент карамельки принялся опускаться обратно в пол. Светлая недолго колебалась перед расставанием со своим божественным навыком. Я также положил руку на камень. Какая ирония. Мне надо пожертвовать Фениксом, чтобы идти биться с Фениксом. Ладно, согласен. Вы пожертвовали новый Феникс. Если нам не возместят потери, я и Оно всё выскажу лично. Буду усерват менять или позову главного администратора. Пусть выгоняет и Оно, так же как и Эри. Зал босса оказался поистине огромным, с нескольких футбольных полей, а высотой с двадцатиэтажный дом. В самом замке это великолепие поместиться явно не могло. Впрочем, мы поднимались наверх и, вероятно, достигли каменного свода подземелья, внутри которого можно разместить всё что угодно. С поправкой на ушедшую погулять физику, конечно. Кое-где из стен или пола били пылающие гейзеры, а переливающаяся инкрустация отражало огненные всполохи и распространяло по залу разноцветные блики от белых до красных тонов сверкающий храм выглядел фантасмагорично и завораживающе в центре огромного помещения прикрыв голову длинным крылом дрыг огромный птиц чьи оранжевые перья также рождали искры и маленькие язычки пламени ну что на "Погнали на хрен", произнёс я, бросая первый ледяной таран в босса. Жареная курица величественно расправила крылышки, взмахнула ими несколько раз, разметав тучи пыли, после чего неспешно поднялась в воздух, не обращая внимания на наши жалкие попытки её задержать. Бой с Фениксом проходил для нас непросто. Потеря профильных навыков сказалась на нашей боевой эффективности. Я старался не лезть на вражон и атаковал только дальнобойными заклинаниями, вроде ледяного тарана или туча осколков. Попасть по огромной птице не составляло труда. Чувства после потери божественного навыка Феникса возникали тревожные и мрачные. Не понимаю, Как остальные игроки живут и сражаются без данной способности? Чтобы так рисковать своей шкурой, нужно немало мужества. Без скелетов Алантри и собак Шантри мы потеряли свою подушку безопасности, которая нередко спасала нас в критических ситуациях. Без сослелит, без привычного полёта часто совершали промашки. Да и таскать на себе тяжёлую стригу Было непросто. Приходилось ведь частенько уворачиваться от огненных волн, которые пускал Феникс, или раскалённых перьев, падающих градом на наши головы. Периодически пылающий бомбардировщик снижался, давая возможность бойцам ближнего боя нанести домак. Да и сам активно атаковал своими огромными когтями, клювом и хвостом. Иногда босс спавнил миньонов из своего оперения, тех самых пылающих орлов, которых на себя агрела карамелька. В общем, храмовый босс стал для нас серьёзным испытанием из-за потери части наших сил. Приходилось менять тактику, придумывать, как сохранить ХП, как действовать в новых условиях. Впрочем, любая битва требовала некоторого тактического мышления. Так что к концу сражения мы смогли перестроиться и поймать ритм. Огненные гейзеры питали Феникса, возрождая его после смерти. Я сразу подумал, что уж больно легко и быстро мы разобрались с куропаткой в первый раз. Босс словно соткался из огня заново, с полными ХП. Пришлось закрывать гейзеры, обрушивая на коптящие раструбы, находящиеся рядом колонны. Мысли лит один распомерли, попав под огненный шквал, который периодически устраивал босс. Также Феникс дважды выносил таншу в ближнем бою. Карамелька даже без благозвучия неплохо держалась, окутываясь в тяжёлые моменты баблом. Кажется, моя ледяная стихия всё же наносила повышенный дамаг по огненному противнику. В итоге мы преодолели все сложности, Его ледяной таран нанёс финальный удар по летающему боссу. Феникс начал красиво заваливаться, словно подбитый истребитель, и рухнул вниз, подняв тучу мелких частиц и чуть не прибив Алантри. Затем огненная туша разлетелась искрами и языками пламени, устроив напоследок прощальный фейерверк и исчезла, оставив после себя светящееся лучистое сердце. похоже на огромный необработанный драгоценный камень, мерцающий в свете ярких софитов всеми цветами радуги. Поздравляем вас, храбрыецы! Вы решились бросить вызов злу, что поселилось в сверкающем храме огненных гейзеров, и вышли победителями. Лучистое сердце пылающего Феникса откроет вам один из двух путей к славе. Эх, и вот силы. На этот раз ты не будешь спорить, спросила Кара. Давай уже, махнул я рукой устало. Многодневная зачистка храма и тяжёлая битва с боссом отняли все силы. Закончим квест побыстрее, додвинемся дальше. Нас ещё куча этажей ждёт. Рада, что мы пришли к согласию, дорогой супруг, произнесла Карамелька удовлетворённо. После чего несколькими ударами своей эпической дубины уничтожила столь прекрасный и лучистый экспонат. Мирные жители и храбрые искатели. Сегодня смельчаки-авантюристы уничтожили лучистое сердце, одолев злобного и могущественного пылающего Феникса. Поднимите же кубки в их честь и во славу их героев. Вознаграждение за участие в уничтожении лучистого сердца вы получаете 1 млн единиц опыта и специальное достижение. Вы получили достижение Разрушитель лучистого сердца. Достижение даётся за участие в избавлении от лучистого сердца, питающего обелиск пяти сердец. Редкое достижение, его увидит каждый, кто посмотрит ваш статус. Достижение разрушитель лучистого сердца и достижение разрушитель алого дымчатого и янтарного сердец преобразуется в единое достижение разрушитель лучистого алого дымчатого и янтарного сердец. Левел мне апнуть не удалось. Слишком часто умирал после взятия тридцатого уровня у демонов и в храме. Тем не менее, лишний лям экспы не помешает. В груди поселилось тёплое чувство, какое посещает каждый раз после завершения долгого данжа или иной утомиляющей работы. Приятно завершить наконец трудный путь к своей заветной цели. Впрочем, это не последний этаж, поэтому расслаблять был Кирана. про Феникс или финальную награду за легендарный квест карамельки, система ничего так и не сказала. Полазив по залу, мы отыскали красивый расписной сундук эпического ранга. Без долгих расшаркиваний замок оказался сломан, а ловушка обезврежена. Шантри отворила крышку, и я с интересом заглянул внутрь. В сундуке покоился посох Словно быть сотканный из куска льда, в навершие не ярко сиял холодным светом большой кристалл. В росах трескучей тужи. Ранг: легендарный. Урон: 10-20. Доп. урон стихии льда: 5-8. Повышение макатаки: +15. Скорость макатаки: +12%. Стоимость заклинаний стихии льда: -10%. Шанс сковать противника стужей 5%. Шанс окружить противника бураном и снизить видимость 5%. Требования: интеллект 70, уровень 30. Есть! воскликнул я радостно, доставая легу из сундука. Поздравляю! обняла меня Шана. Наконец-то кивнула Танша. Конечно, не стоит тебя хвалить лишний раз, но ты заслужил награду, матнула головой Кара. Мне мы, легендарный серп, тоже не помешал, облизнула свои клыки Лилит. С твоим уроном им только сорняки косить, фыркнул я. Что ж, в этот раз я полностью удовлетворен наградой за Данш. Насколько мне известно, я один из первых, кто получил в своё распоряжение вещь легендарного ранга в сером подземелье. Демоны-то уже добрались до глубинных этажей, но людям только предстоит наверстать отставание. Дальше по идее идёт божественный ранг, как, например, мой амулет сосредоточенности. Интересно, это финал или же существуют дальнейшие пути развития в подземелье. Через открывшийся ход мы покинули сверкающий храм и вылезли на некотором удалении от него. Затем с интересом поглядели на то, как данж разрушается с грохотом, рассыпаясь на блоки, крошку и пыль. Твоё задание не закрыто, уточнила Данша. Нет. покачала головой Кара. Вероятно, сначала надо разрушить обелиск. Мне на кольцо пришло поздравление от Иреты. Паломники, получив радостную весть, уже начали стягиваться на семнадцатый этаж, где находился пресловутый обелиск. Настоятельница приглашала нас принять участие, как главных героев. Думал, что мы сможем заскочить в особняк и передохнуть денёк. Но такое событие пропускать не стоит. Ещё без нас разломают обелиск. В два прыжка телепорта мы достигли ледяных чертогов. На семнадцатом этаже я заранее поставил одну из своих меток, так что долго добираться не пришлось. Остальные сразу закутались в тёплые плащи, мне же не требовалось защищаться от пронизывающего холода ледяных чертогов. Чёрная неровная скала обелиска виднелась неподалёку. На этот раз без окружающих её непреодолимых барьеров, отчего тёмный камень казался слабым и беззащитным. Вокруг обелиска постепенно собиралась большая толпа в жёлтых плащах. Паломники всё прибывали и пребывали. Боевая стая двинулась вперёд, насколопали по плечам и кричали слова поздравлений. Кирет также выказал Толику уважение. Хотя, как это обычно бывает, в своём юношеском максимализме заметил, что он бы сам справился с испытаниями, если бы ему дали побольше времени на прокачку. Думаю, будет справедливо, если именно наши герои нанесут финальный удар. произнесла Ирета. И избавят подземелье раз и навсегда от магии подчинения. Карамелька посмотрела на меня с немым вопросом на лице. Твой квест, ты заканчивай, махнул я рукой. Светлая эльфийка зашла на возвышение рядом с обелиском, грациозно покачивая бёдрами. Шкурные доспехи из клышней лиса прекрасно ей шли. Всего лишь один единственный лёгкий удар палицей потребовался, чтобы по чёрной скале пошли широкие трещины. А после второго удара обелиск пяти сердец рассыпался в мелкий чёрный песок, который взметнувшийся ветер разнёс по заснеженным холмам. Поздравляем жителей серого подземелья. Обелиск пяти сердец уничтожен. И магия подчинения покидает этот мир. Во славте всех причастных к этому великому подвигу героев. Проскочило уведомление. Паломники принялись радостно орать, подкидывать в воздух шлема и бряцать оружием. Вы прошли испытание решимости, и ваша жертва возвращается к вам обратно. Навык Феникс. О, божественная отчивка вернулась к хозяину. Мыс Шантри оглянулись в сторону ночной ведьмы. Ошейник с её шеи исчез. Гном копару секунд ощупывала место, где висел поводок, словно не веря случившемуся, после чего усмехнулась. "Я не скажу, что это было совсем невесело, ку-ху-ху. Возможно, ещё увидимся, крошка". Ма Однако договорить Шантре не успела. Алантре бросилась прочь, быстро затерявшись в толпе паломников. Вероятно, Мы могли бы её задержать или как-то предусмотреть пропажё шейника, но не стали. На мой взгляд, ведьма всё ещё не искупила свои грехи, да и оставлять её без присмотра может быть чревато. Но в то же время мы к ней привыкли, да и не поднимется рука на ту, кто нянчил твоего ребёнка так просто. В любом случае, без своей силы серьёзной опасности Элантри не представляет. Пусть идёт на все четыре стороны. Рандом ей судья. Карамелька же тем временем с отстранённым выражением на своей симпатичной мордашке спустилась с возвышения и остановилась прямо передо мной. Строгое лицо постепенно разгладилось, сменившись лёгкой красивой улыбкой. Эльфика придвинулась И мягко меня обняла. Спасибо, Эт. Всегда, пожалуйста, солнышко. Но что там по главной награде за квест? Будто только дожидаясь моего вопроса, пришло уведомление. Внимание. Эон везидущий предлагает вам переместиться в небесные чертоги. Принять приглашение?